Глава 31 Когда я был маленьким, я видел по телевизору выступление варьете. Человек устанавливал несколько металлических дисков на концы гибких прутьев и удерживал их в воздухе, вращая прутья и крутя тарелки. Если бы он замедлился или оглянулся назад хотя бы на мгновение, то хотя бы один из дисков непременно зашатался бы и рухнул на землю. увалив за собой и все остальные. Потрясающая метафора жизни. Вы не находите? Вы прилагаете огромные усилия к тому, чтобы закрутить свои диски в воздухе. Но едва не там оказываются, вы не можете отвести от них взгляд и вынуждены бесконечно продолжать вращать их. И к тому же в жизни кто-то постоянно добавляет диски, убирает прутья, и изменяет силу тяжести, пока вы не видите. И каждый раз, когда вы думаете, что все ваши диски отлично крутятся, вы вдруг слышите ужасный лязгающий звук, и целая стопка дисков, о которых вы не подозревали, рушится на землю. Например, я глупо предположил, что трагическая смерть Мэнни Борка уменьшила количество дисков, о которых мне нужно волноваться. И теперь я могу приступить к поиску кейтерера, который снабдит мою свадьбу холодными закусками и полным холодильником содовой, всего по 65 долларов за тарелку. Я могу сконцентрироваться на настоящей и весьма важной проблеме сборки своей личности воедино. И думая, что на домашнем фронте затишье, я отвернулся всего на мгновение и был награжден грандиозной аварией за моей спиной. Метафорический диск, о котором идет речь, рухнул, когда я приехал в дом Риты после работы. Было так тихо, что я подумал, что никого нет дома, но быстрый осмотр показал нечто гораздо более тревожище. Ходи и Астр неподвижно сидели на диване, а Рита стояла за ними с лицом, способным заставить молоко скиснуть. «Декстер!» — возгласила она с отзвуками неизбежного рока. «Нам нужно поговорить». «Хорошо», — ответил я. После взгляда на ее лицо даже мысль о беззаботном ответе рассыпалась прахом и улетела в порыве ледяного ветра. «Эти дети!» — сказала Рита. Очевидно, это была законченная мысль, поскольку она сверкнула взглядом и больше ничего не сказала. Но я, разумеется, знал, каких детей она имеет в виду, поэтому просто ободряюще кивнул. да — простонала она. Ну, если это лишило рит удара речи, то легко понять, почему дома было так тихо, когда я вошел. Совершенно ясно, что дипломату Декстеру потребуется все его искусство и ведение переговоров, чтобы выжать из нее хотя бы семерку слов до обеда. Итак, я со всей своей отвагой ринулся на пролом. «Рита?» — спросил я. «Что случилось?» — снова простонала она, что не придавала храбрости. Даже такой одаренный переговорщик, как я, мало что может узнать из одного слога. Поскольку от Рита подсказки ждать было явно бесполезно, я обратил свой взор на Коди и Астр, которые не пошевелились с тех пор, как я вошел. «Ну, — спросил я, — может, вы двое скажете мне, что с вашей матерью?» Они обменялись одним из своих знаменитых взглядов, а затем повернулись ко мне. «Мы не хотели», — сказал Астр. Это была случайность. Не слишком много, но, по крайней мере, это было полным предложением. «Очень рад это слышать», — сказал я. «Что за случайность?» «Нас поймали», — сказал Коди, и Астер пихнула его локтем. «Мы не хотели», — повторяла она с нажимом. И Коди посмотрел на нее, прежде чем вспомнил, о чем они договорились. Она сверкнула на него взглядом, он мигнул и медленно кивнул мне. «Случайность», — сказал он, — «зрелище детишек, твердо гнущих свою линию единым фронтом, было милым. Но я до сих пор ни на шаг не приблизился к разгадке, тема разговора. А мы потратили уже не меньше нескольких минут, важный показатель времени, учитывая, что приближался час обеда, а Декстеру требуется регулярное питание». «Вот и все, что они говорят», — заявила Рита. «И этого отнюдь недостаточно». — Я не представляю себе, как вы могли случайно связать кошку Вилли Гасов. Она же не умерла, — сказала Астр самым тихим голосом, который я когда-либо от нее слышал. — И для чего вам понадобились садовые ножницы? — спросила Рита. — Мы их не использовали, — ответила Астр. — Но собирались, не так ли? — сказала Рита. Две маленьких головки повернулись ко мне, и мгновением позже Рита к ним присоединилась. Уверен, это было абсолютно непредумышленно, но картинка начала проясняться, и это был отнюдь не мирный пейзаж. Ясно, детишки пытались провести независимый эксперимент без меня, и хуже того, каким-то образом это стало моей проблемой. Дети ожидают, что я буду их выгораживать, а Рита уже приготовилась передернуть затвор и открыть по мне огонь. Разумеется, это было нечестно, я всего лишь пришел домой с работы. Но из личного опыта я знаю, что жизнь сама по себе нечестна, и в ней не существует отдела претензий. Так что мы можем только принять случившееся, навести порядок и идти дальше. Что я и попытался сделать, хотя и подозревал бесполезность своих усилий. «Уверен, этому есть разумное объяснение», — сказал я. И Астра тут же просияла и начала энергично кивать. Это была случайность, радостно выпалила она. «Никто не может случайно связать кошку, привязать ее к верстаку и встать над ней с садовыми ножницами», — воскликнула Рита. Честно говоря, ситуация усложнилась. «С одной стороны, я был очень рад получить такую четкую картину проблемы». Но, с другой стороны, эту картинку было несколько неудобно объяснить. я не мог справиться с чувством, что Рите было бы намного лучше ничего подобного не знать. Я думал, что доходчиво объяснил Астра и Коди, что они не должны летать соло, пока я не научу их пользоваться крыльями. Но они, очевидно, решили этого не понимать. И хотя они и пострадали от последствий своего поступка, мне все равно придется их как-то отмазывать. По крайней мере, до тех пор, пока они не поймут, что ни при каких обстоятельствах не должны повторять этого снова. И не должны отклоняться с пути Гаррия, на который я направил их стопы. Вот тогда я с радостью позволю им самостоятельно ловить ветер. — Вы знаете, что поступили плохо? — спросил я их. Они кивнули в унисон. — А знаете, почему это был плохой поступок? — добавил я. Астра очень неуверенно взглянула на Кодио, а затем ляпнула. потому что нас поймали. Вот видишь, на грани истерики взвизгнула Рита. Астр, — сказал я, глядя на нее очень внимательно и даже не мигая. Сейчас не время для шуток. Рада, что кому-то это кажется забавным, — сказала Рита, — но только не мне. Рита, — произнес я, — со всем спокойствием, какое мог собрать, а затем добавил, используя трюк, разработанный мной за все те годы, пока я притворялся взрослым человеком. Я думаю, это может быть одной из тех ситуаций, о которых говорил преподобный Жиль, когда я должен сыграть роль наставника. Декстер, эти двое просто... Я понятия не имею. И ты...» — всхлипнула она. И несмотря на то, что она была близка к тому, чтобы залиться слезами, я был счастлив увидеть, как возвращаются ее речевые навыки. К тому же, как раз вовремя я вспомнил одну сцену из старого кинофильма. и в точности знал, что в такой ситуации должен предпринять настоящий человек. Я подошел к Рите и с лучшим своим серьезным лицом положил руку на ее плечо. «Рита», — сказал я, — и, гордясь тем, как глубоко и мужественно звучит мой голос, «ты слишком лично к этому относишься, и потому позволяешь чувствам помешать тебе найти решение. Этим двоим нужно немного твердой перспективы, я могу им ее дать». В конце концов, произнес я, радуясь, что не сбился с Ритма, когда меня осенило, я должен стать им отцом. Мне следовало догадаться, что эта реплика вызовет из Риты целый водопад слез. И она вызвала, поскольку мгновенно после того, как я это сказал, ее губы задрожали, гнев исчез с ее лица, и по обеим щекам побежали ручьи. «Хорошо», — прорудала она, — «пожалуйста, я... просто поговори с ними». Она громко всхлипнула и поспешно выскочила из комнаты. Я дал Рите время на драматический выход, прежде чем обошел вокруг дивана и уставился на двух своих злодеев. «Итак», — спросил я, — «что случилось с... «мы понимаем», «мы обещаем», «мы будем ждать». «Ты заставляешь ждать нас слишком долго», — ответила Астер. «Мы ничего не делали, кроме этого раза, и к тому же ты не всегда бываешь прав, и мы считаем, что нам не нужно больше ждать». «А я готов», — сказал Коди. «Вот как», — сказал я. «Тогда, наверное, ваша мама — величайший детектив в мире, потому что вы готовы, а она вас все равно поймала». «Декстер», — заныл Астр. «Нет, Астр, ты помолчишь и послушаешь меня». Я посмотрел на нее своим самым серьезным взглядом, и на мгновение мне показалось, что она собирается сказать что-то еще. Но вместо этого в нашей гостиной случилось чудо. Астер передумала и закрыла рот. «Хорошо», — сказал я. «Я говорил, что вы должны делать это по-моему. Вы не должны верить, что я всегда прав». Тут Астер издала звук, но больше ничего не сказала. «Но вы должны делать то, что я говорю». Или я не буду вам помогать, и вы закончите в тюрьме. Нет другого способа, окей? Вполне возможно, что они не знали, как реагировать на этот новый тон и новую роль. Я не был больше Декстером, и парнем. Я стал кем-то совсем другим, кем-то, кого они никогда не видели прежде, Декстером, темным наставником. Они неуверенно переглянулись, и я еще чуть-чуть поднажал. «Вы попались», — сказал я. «Что будет, когда вас поймают?» «Домашний арест?» — неуверенно спросил Коди. «Угу», — спросил я. «А если вам по тридцать?» Возможно, впервые в жизни Астра не нашла ответа, а Коди уже израсходовал свой лимит в два слова. Они посмотрели друг на друга, затем уставились на свои ноги. «Моя сестра, сержант Дебора, я целый день ловим людей...» — Которые делают подобные вещи, — сказал я, — и когда мы ловим их, они попадают в тюрьму. Я улыбнулся Астр. — Домашний арест для взрослых, только гораздо хуже. — Вы сидите в маленькой комнате размером с вашей ванной, в запертие дни и ночи. Писаете в дырку на полу. Едите заплесневелый мусор. Еще там есть крысы и куча тараканов. Мы знаем, что такое тюрьма, Декстер сказала она. Действительно? Тогда почему вы так торопитесь попасть в неё, спросил я. Вы знаете, что такое старина с парки? Астор снова уставился на свои ноги, коди не поднимал глаз. Старина с парки это электрический стул. Если вас поймают, то привяжут к старине с парки, прилепят на голову электроды и поджарят как бекон. весело звучит они отрицательно покачали головой поэтому самый первый урок не попадайтесь сказал я помните пираник они кивнули они выглядят свирепыми поэтому люди знают что они опасны но декстер мы не выглядим свирепыми возразил астер нет не выглядите сказал я и не должны хотеть «Мы притворяемся людьми, а не пираньями. Но идея та же. Нужно выглядеть похожим на что-то, чем вы не являетесь. Потому что, когда происходит что-нибудь плохое, в первую очередь все ищут свирепых людей. Вам нужно выглядеть похожими на милых, славных, нормальных детей». «А можно мне делать макияж?» — спросила Астр. «Когда повзрослеешь», — ответил я. «Ты так говоришь обо всем!» — воскликнула она. «Именно все я имею в виду», — ответил я. «На этот раз вас поймали, потому что вы занялись самодеятельностью и не знали, что нужно делать. А не знали вы, что нужно делать, потому что не слушали меня. Я решил, что пытка длилась достаточно долго и сел на диван между ними. Больше не делайте ничего без меня, окей? И когда вы обещаете на этот раз, лучше вам не нарушать обещания». они оба медленно подли на меня взгляд и кивнули мы обещаем тихо сказал астр икуди тихим голосом подтвердил обещаем ну хорошо сказал я я взял их за руки и мы обменялись торжественным рукопожатием отлично скомандовал я а теперь пошли извиняться перед вашей мамой они подпрыгнули от облегчения что тяжкое испытание позади и я проводил их из комнаты Ощущаю чувство гораздо ближе к ощущению удовольствия собой, чем я когда-либо помню. Может быть, что-то есть во всем этом отцовстве, в конце концов.